Глава шестая. Полет милицейского пресс-папье. Известная нам двусторонняя оперативная машина недавно вернулась из ремонта. Она так и осталась двусторонней, только вместо слова «изыскательское» написали теперь «спецобслуживание», а вместо «сантехники» — «гостелерадио». «Оставили бы сантехнику», — ворчал Тараканов. «На сантехника еще более-менее похож, а на телекомментатора не слишком. Тут уж вы, пожалуй, тач капитан, у вас глаза цвета маренх». «Сбрейте усы, сразу станете телезвездой», — обещал капитан. Машина мчалась в кармановский ельничек, в барсучий соснячок на розыске пропавшего Куролесова. Но, как потом подсчитали ровно через три минуты после того, как она умчалась, в отделении милиции города Карманово вбежала рыжая собачонка с невзрачным колхозным хвостом. Если б хвост у нее был более городским или дежурный милиционер Загорулька более деревенским, дело могло кончиться иначе. Дежурный хотя бы задумался, где ее хозяин. Он, конечно, прекрасно вспомнил, что это собака Васи Куролесова, но никакого уважения к ней не испытал, тем более что и сам-то Куролесов дежурному не нравился. Слишком уж нахваливал его старшина. И Загорулька топнул на собаку сапогом, ударил по столу пухлой папкой протоколов, а потом схватил эдакое пресс-папье и метнул его в собачонку с криком «Долой животных из отделения!» Пресс-попье в полете развалилось на составные части. Деревяшки и бумажки посыпались, полетели на пол, и перепуганный матрос влетел в камеру предварительного заключения, из которой только что выпустили гражданина Сыроежку. «Вот и посиди там», — сказал Загорулька. «Подожди хозяина». И он защелкнул камеру на ключ. Матрос заметался по камере, спрыгнул на нары и встал на задние лапы, пытаясь дотянуться до решетки окна но и человек-то до нее не мог дотянуться. Куда уж тут собаки с деревенским хвостом? С десяток минут матрос беспокойно метался по камере. Он не выл и не лаял. Он метался. Вдруг почувствовал что-то родное, знакомое. Снова вспрыгнул на нары, прижался к потертой стене и успокоился. Не знаю уж, про что он думал, но, скорее всего, что собаки срока не пришьют. Над ним на стене виднелась полустертая надпись «Вася и Батон тянули здесь». Далее надпись совершенно стерлась, и чего они здесь тянули и сколько вытянули, было никому неизвестно.